Вера Эристави, Уэлли Нокс. Дневник смерти. Распутье. Часть первая. Пролог. Шины оглушительно завизжали, несколько машин обреченно двинулись следом. Виск тормозов, следы на дороге, скрежет металла. Серебристая десятка первой вылетела вперед, обгоняя бежевую шестерку. Первой машине удалось кое-как выровняться, и вторая нагнала ее на повороте. Столкновение произошло неожиданно со страшным звуком. Оба автомобиля перевернулись, скользя боком по мокрому асфальту. Ярко сверкнула молния, освещая дорогу. Прогремел гром, а следом усилился дождь, затапливая трассу еще больше. Синяя и светло-зеленая иномарки не успели остановиться. Первая влетела в бок десятки, переворачиваясь и падая крышей на землю. Второй повезло чуть больше, ее занесло на повороте, и перевернулась она на бок, переворачиваясь и врезаясь в шестерку задом. Две пожарные и одна скорая лишь чудом пронеслись мимо, обходя аварию стороной. Никто из водителей не остановился из-за вдалеке виднеющегося дыма, исходящего из детского лагеря. Возможно, кто-то уже и позвонил в службу спасения, но в суматохе не разобрать. Автобус ехал в сторону города. Ранний рейс для тех, кто работал или учился далеко от дома. Из-за пожарных и скорой водитель не разглядел главного – аварии. Он надавил на газ, спеша выиграть несколько драгоценных минут и доехать до пункта назначения пораньше. Но мокрая дорога и невнимательность – сыграли с ним злую шутку. Паника охватила пожилого водителя, когда он увидел безобразие на трассе, и он резко дернул руль в сторону, избегая столкновения. Аккуратная красная машина, еще совсем новая, не успевшая познать много дорог, летела вперед. Водитель автобуса облегченно выдохнул, казалось бы, спасая себя и пассажиров от самого страшного. Но алый автомобиль, Слишком торопился. Водитель словно и не смотрел на дорогу. Лишь в последний момент глаза, опущенные на часы, взметнулись вверх. Тормоза заскрежетали, но было поздно. «Шеф, у нас тут хреново все в общем». Молодой милиционер утер под солба, оглядывая место аварии. Начальник нахмурился, борясь с желанием закурить, так как последние полгода отчаянно пытался избавиться от пагубной привычки. Он осмотрел перевернутые машины и подошел к молодому человеку в форме, вставая рядом. «Погоди ты пока», — буркнул мужчина, почесав лоб под фуражкой. «Не все хреново». «Жертв все равно много», — зашептал молодой, будто бы боясь, что его услышат и отругают за это. «Очень много. Около семнадцати. еще несколько раненых». «Семнадцать», — повторил шеф, пожевав губами. «Что поживым?» «Ребята помогли тем, кто в автобусе», — начал милиционер. «Остальных пока не трогаем. Скорую ждем. «Ясно», — вздохнул мужчина и снял головной убор. Рука снова потянулась к карману, но он одёрнул себя, мысленно отругав. Известна причина: Нет, шеф, тут. Эй, скорую! Здесь живая! Неожиданно раздался голос со стороны красной машины. Она перевернулась боком, закрыв обзор. Начальник приблизился первым жестом, указав подчиненному отойти, и присел на корточки. Зрелище было не из приятных, но поделать мужчина ничего не мог. Он лишь смотрел на женщину, израненную осколками. Она полулежала на земле, прислонившись к машине, и едва дышала. С губ тянулась струйка слюны, смешанной с кровью. Кремовое платье окрасилось валой, и с первого взгляда невозможно определить, насколько серьезны полученные повреждения. «Моя...» — едва слышно попыталась произнести женщина. «Не пытайтесь говорить», — прервал ее начальник, хмуро всматриваясь в лицо. Осколки рассекли лоб, зацепили уголок глаза и срезали щеки. Взгляд мужчины скользнул ниже, и он наконец заметил то, что сразу бросалось в глаза. Из бока у нее торчал большой осколок. Даже не двигайтесь, добавил милиционер, заметив, что женщина попыталась пошевелить рукой. Яна, это ты? Моя дочь! Где ты? зашептала раненая хрипла. Мужчина перехватил затуманенный взгляд васильковых глаз и сильнее нахмурился. Он оглянулся через плечо, вопросительно вскидывая подбородок. Молодой милиционер пожал плечами. Скорая в пути, но одному черту известно, когда именно она прибудет. Яна, ваша дочь? Хоть он сам и просил ее не разговаривать, но должен понимать, женщина в машине одна или с ней еще кто-то ехал. Если дочь ребёнок, то его следовало найти. Она ехала с вами? Лагерь, прошептала раненая и кашлянула с кровью. Яна. Мужчина медленно выпрямился и достал из кармана фонарик. Щелкнув кнопкой, он посветил внутрь машины, всматриваясь с прищуром. Никакого намека на присутствие ребенка, ни вещей, ни игрушек. Хотя, если собираться в спешке, то можно ничего и не брать, кроме самой дочери. Но раненая говорила про лагерь. Начальник повернул голову в сторону. Какова вероятность, что эта женщина спешила в тот самый лагерь, который едва не сгорел ночью? «Моя дочь... моя девочка...» «Где чертово скорая?» — недовольно рыкнул мужчина, оборачиваясь через плечо. Подчиненные только пожали плечами, поэтому оставалось лишь ждать. «Она звала меня. Моя дочь. Она звала...» Женщина продолжала бормотать, едва шевеля губами, с которых капала кровь. Начальник тяжело опустился на колено рядом с ней, аккуратно беря ее руку в свою. Он готов был схватить раненую и бежать в больницу прямо так, не дожидаясь никого. Но боялся лишний раз ее дергать, чтобы не усилить кровотечение. Тем более, что поблизости ни города, ни даже деревни с более или менее приличной больницей. В стороне валялись разбитые наручные часы. Время застыло. На 4.46. «Дорога же чистая, мать их что, они через Китай поехали?» Начальник негодовал, обратившись к подошедшему милиционеру. Тот снова пожал плечами. Ответов у него быть не могло, так как все заняты ранеными и погибшими. Кто-то до сих пор осматривал перевернутые машины, кто-то уже допрашивал более или менее стабильных пострадавших. «Моя дочь... лагерь... фортуна...» Женщина хрипло выдохнула, роняя капли крови себе на грудь и обмякла. Ее взгляд был устремлен в сторону, и мужчина проследил за ним. Поздние одуванчики одиноко дрожали на утреннем ветру, встречая рассвет. Резкий порыв воздуха принес смесь ароматов, и странный звук, похожий на зловещий смех. Мужчина вдохнул и повернул голову. Необходимо спросить имя несчастный. Как вас? Мужчина не договорил. Спрашивать. Было некого.